Сергей Михалков, Финтифлюшкин. У папы Финтифлюшкина, у мамы Финтифлюшкиной, у сына Финтифлюшкиных, ему девятый год, не драма, не комедия, а личная трагедия. Семейную фамилию малыш не признает. Конечно, Финтифлюшкины совсем не то, что Пушкины, но все же Финтифлюшкины рабочий русский род. Он был прославлен предками, кондитерами редкими, их плюшками, ватрушками и чудо-финтифлюшками, что сразу лезут в рот. Но Феде Финтифлюшкину нет дела до того, поскольку друг за дружкой все дети Финтифлюшкою теперь зовут его. Как жить с такой фамилией и как ее терпеть? Вот хорошо бы личную, совсем-совсем обычную, серьезную, приличную фамилию иметь». Бывают же фамилии без разных глупых слов. Ну, скажем, просто Сидоров, а лучше Иванов. Но так уже положено, что там, где есть семья, там папина фамилия и мамина фамилия, семейная фамилия. А стало быть, твоя. И Феде Фентифлюшкину я свой совет даю. Носи, малыш, с достоинством фамилию свою. А если ты научишься работать и мечтать... Великим Фентифлюшкиным ты в жизни можешь стать.